Глава 17. Второй человек Франции. Миссия Данила, как вы себя чувствуете? Вам нехорошо?» Ласково спрашивает это очаровательное создание. «Подумал бы я, не пытаясь она травануть меня своими парами». «С чего вы взяли, мадам? Недоуменно приподнимаю бровь». «Рядом с такой прелестной нимфой разве возможно испытывать недомогание?» она звонко кокетливо смеется а у самой в подведенных глазах плещется чуток беспокойства самую малость маркиза просто не верит что ее скрытый яд не сработает видимо до сего дня он был безотказен что ж все когда то случается в первый раз а трава исходит из пор нежной кожи в виде невидимых паров интересный дар нечего сказать и опасный Мой организм уже подвергся частичной интоксикации, но, к счастью, Егор мгновенно среагировал и собрал весь яд, попавший в кровь. Так что нет никаких серьезных последствий. Но зато я обрел понимание, как работает отрава, ослабляет магические потоки и разрушает психические конструкты, в том числе и щиты. Не зря Жора со сканером забили тревогу. Мисс Данилу, у вас такие нежные руки!» щебечет молодая хозяйка литературного клуба. «Шеф, давай отравим эту суку ее собственным ядом!» Яростно предлагает Егор. «А давай!» Если честно, я так и намеревался сделать. «Ваш муж смотрит!» Отвечаю мадам, качнув головой в бок. «Как я могу на глазах маркиза быть грубым с его драгоценным цветком?» Маркиз, попади и правда, стал столбом у края танцпола, не отрывая от нас ошеломленного взгляда. Жизи опять смеется. «Очень любезно с вашей стороны проявлять такую заботу!» Она передвигается ближе. «Значит, месье, вы в Париже ради Шони? «Верно, мадам?» Через мои прикосновения Егор вводит яд обратно в организм отравительницы, но на этом не останавливается, а ускоренно циркулируя кровь маркизы, разносит отраву по всем энергоканалам, куда обычно она не допускается. «А что?» «Вы не сможете вернуть замок!» Маркиза вдруг убирает вежливую улыбку и надменно жестко усмехается. «С твоей стороны было очень нагло, русский мальчик, пытаться заполучить элитные французские земли?» «Думаю, слово «наглость» здесь неуместно, мадам. Я сохраняю спокойствие, несмотря на грубый тон собеседницы. Скорее, требовательность. Когда вопрос касается возврата своего имущества, то я могу быть очень требовательным». «Тогда мне вас жаль», — фыркает она, заканчивая танец. «Вы жалеете не того, кого следует». Улыбаюсь ей вслед. Жези-попади не возвращается к ждущему мужу, а уходит к худому господину рядом с оркестром. У француженки сейчас не только ослаблен дар, но и разрушены щиты. Ей повезло, что ее я только обезоруживает магов, но не убивает. Впрочем, иначе бы я и не стал ее травить в ответ. Глупо устраивать на Версальском балу летальный перформанс. «Даня». Лена радостно подходит ко мне, бросив недружелюбный взгляд в сторону француженки. «Надеюсь, со мной ты тоже потанцуешь?» «Зачем же мы еще здесь?» Улыбаюсь, и невеста окончательно оттаивает, забыв о маркизе. Но сразу потанцевать у нас не выходит. Француженка наносит новый удар. Вернее, не она, а ее худой собеседник, который, вот сюрприз, оказывается телепатом. Резкий ментальный выпад нацелен прямо в мое сознание, но неожиданно для француза натыкается на крепкие щиты. Погружение с насколько глубокое. Щупы вязнут в заслонке, как машина в грязи бездорожья. Я оборачиваюсь и через ползала улыбаюсь прямо в недоуменные глаза телепата и Жизи. А в следующий миг срабатывает динамическая защита, которой я сильно горжусь, и телепат хватается за голову. Резкая боль скручивает шевалье пополам, и он, потеряв сознание, падает на Жизи. Носом прямо в ее смелое декольте. Эта своеобразная подушка безопасности, вернее, две подушки, спасли его лицо от свидания с твердым раморным полом. «Что с тобой?» — кричит Жизи. Люди оборачиваются на экстравагантную парочку. Я же закидываю в кудрявую голову француженки иллюзию бигуса. Фальшивый образ нарастает прямо поверх ее сообщника. «А, обезьяна!» — визжит мадам Жизи, со всей силы отшвырнув телепата от себя. «Бабуин! Спасите шевалье! Спасите! Убейте этого зверя! Он меня трогал!» Горячие французы незамедлительно отзываются. Они скопом бросаются на телепата, пиная и избивая его. Яростные крики перекрывают игру оркестра, который вынужденно затихает. «Извращенец! Как ты посмел лапать мадам?» — кричат заступники. Их праведный гнев обрушивается на телепата, словно лавина на альпиниста, накрывая с головой. Маркиза же в панике убегает из зала, махая руками и громко вопя про обезьяну. И чудовищное недоразумение больше некому предотвратить. Я со смехом наблюдаю за происходящим конфузом. Лена с удивлением смотрит на меня. Может и неприлично так ржать на королевском балу, но уж очень тяжело сдержаться, ну правда. К счастью для телепата вмешивается дворцовая охрана. Она расталкивает разгневанных аристократов и уносит избитого до полусмерти телепата. Самые горячие головы порываются следом, требуя немедленно казнить извращенца. Охране приходится скрутить пару безудержных шевалье и уволочь следом. «Они же аристократы», — замечает пораженная Лена. «Куда их уводят?» «Наверное, вытрезвитель». Отсмеявшись, я вытираю платком слезы с глаз. «Ни один бал без вульгарщины», — удрученно замечает подошедший к нам банкратов. «Такова уж парижская аристократия». Наверное, это лягушки влияют. Бросаю я взгляд на закуски. лягушачьих ножек на столах практически не осталось. Кстати, Семен Семенович, на меня только что устроили покушение. Новость шокирует Банкратова. Он немедленно отводит нас Лены подальше от гостей и требовательно расспрашивает. Я решаю не палиться, мало ли кто подслушивает, и передаю все подробности через телепатию. Ну и Лене заодно тоже рассказываю, а то она немного перепугалась, когда я ржал, как обкуренный. Фух, вот оно что. Расслабляется невеста. А я-то уже подумала, что ты тоже поел лягушек. Данила Степанович, Так это вы устроили это безумие? Пораженно восклицает посол. Тссс! Шиплю на него, и он тут же затыкается. Давайте через телепатию. Передаю мысль. Конечно. Соглашается посол. Дальше он рассказывает, что маркиза Жези де Папади – бывшая любовница графа Насие, нашего супостата. Но раньше Банкратов не придавал этому значения, потому что нынче маркиз попади считается противником Насье. Да и, если честно, Даниил Степанович, мадам Жези весь парижский свет перетра... перелюбила. Ясно. и я, а Лена, подключенная к нашей волне, мигом краснеет. Интересную беззвучную беседу прерывает неожиданно нарисовавшийся церковник. Пухленький, розовощекий мужичок в маленькой красной шапочке, натянутой на затылок. И все бы ничего, но накопителю этого пухляша подстать грандмастеру. Инстинктивно у меня даже по загривку пробегают мурашки, и я улыбаюсь, представив, сколько энергии бурлит в этом французе. Мне бы на неделю хватило. «Монсеньор!» — Банкратов кланяется перед церковником. Позвольте представить моего соотечественника, графа Данилу Вещева-Филинова со спутницей Еленой Смольной. Данил Степанович, перед вами сам монсеньор архиепископ Парижа и премьер-министр Франции, преподобный отец Армандо Кишелье. «Ваше высокопреосвященство», — киваю я, — «чудесный бал». «Вот вы и прибыли, юноша», — вежливо улыбается Кишелье, потерев пухлые ладони друг от друга. «Вы не заняты?» Пойдемте в мой кабинет, нам есть что обсудить. Семен Семенович, думаю, ваше присутствие не нужно. Я слышал, у Данила Степановича идеальный французский. Какой вежливый поп. Обращается, как положено у русских, с отчеством. Хочет поболтать наедине, значит. В принципе, я только за. Хоть лично узнаю, что же за человек этот мегасильный сильный пухляш. А давайте, Ваше Высокопреосвященство. Семен Семенович, в мое отсутствие прошу, развлеките Елену. Бросаю послу, и он серьезно кивает, прекрасно поняв, что ему поручена безопасность моей невесты. Проследовав по коридору за архиепископом, я оказываюсь в противоположном крыле дворца. Кабинет у церковника поистине огромный. Пока мы идем от двери до массивного дубового стола, кажется, пролетает полночи. Наконец, доходим и усаживаемся. Кишелье любезно угощает чаем с цедрой лимона. Похлебывая ароматный кипяток, я с любопытством смотрю на пухлеша с ямочками на круглых розовых щеках и внушительным накопителем. Время позднее, поэтому я перейду сразу к бренным делам. Кишелье поправляет шапочку на затылке. Месье Данила, что вы намерены делать, если получите рудник? Добывать металл, продавать металл и жить безбедно за счет металла. Честно отвечаю, после чего удостаиваюсь благодушной улыбки от второго человека Франции а также отгружать часть половильния французской короне и российскому престолу по льготной цене. «В приоритетном порядке», — уточняет архиепископ. «Конечно», — подтверждаю. «Зачем не терять постоянных клиентов?» «Хорошо, хорошо», — явно успокоенный Кишелье кивает. Похоже, именно это он хотел услышать. «Месье Данила Степанович, буду честен». «Нашему королю бы не хотелось поощрять беззаконие и отчуждать вашу собственность», продолжает архиепископ. «Разовое неисполнение обязательств приведет к подрыву доверия короне со стороны других иностранных инвесторов. Кроме того, я уважаю ваш род. Вы знали, что ваш прадед женился на одной из кишелье?» «Впервые слышу». «Та ветвь не стала главной в роду Филиновых», произносит кишелье. Но все равно, как видите, у нас с вами долгая история взаимоотношений. В то же время я не могу отменить договор аренды с Носьеем. Обижать собственное дворянство будет очень недальновидно со стороны короны. Я выжидательно смотрю на этого человека, который носит санархиепископа, но одновременно является премьер-министром светского европейского королевства. Чем я могу заслужить доверие французского дворянства? Спрашиваю. «Очень точный вопрос», — говорит Кишелье. «Я навел справки о вас, месье Данил Степанович. Должен признать, редко встретишь столь впечатляющий послужной список. Помимо всего прочего, вы одолели демона на Кавказе». «Это секретная информация. Не отрицаю, даже наоборот поощряю к дальнейшему обсуждению. У пухлеша точно есть какой-то план». Кишелье добродушно улыбается. Месье, но вы же понимаете, что от бюро сложно что-то скрыть. Допустим. До сих пор я ничего не слышал про сверхэффективность французской разведки, но тема мне незнакомая, поэтому спускаю на тормозах. У вас во дворце завелся демон? Шутку архиепископ не понимает. Не в Версале, но в одном старинном городе Милене. Морщится кишелье. Усадьба Герцы уже десятки лет является обителью неуловимого демона. Многие телепаты пытались его поймать и изничтожить, но это никому не удавалось. Притом число жертв вокруг усадьбы растет с каждым годом. Усугубляет дело то, что усадьба находится рядом с разросшимся в последние годы элитным кварталом, и закрывать глаза на проблему стало уже проблематично. Очень прискорбно слышать, Ваше высокопресвященство Сочувственно произношу. Если вы изгоните демона, то заручитесь уважением французских дворян. Подводит черту Кишелье. И в споре с графом Насье вы уже будете являться не просто иноземцем, а иноземцем-героем, совершившим подвиг на французской земле. Репутация важна. Без нее не выйдет честно решить ваш спор. А безобразничает точно демон. Я отпиваю уже остывший, но все еще вкусный чай. «Мы не знаем, что это», — признается архиепископ. «Телепаты не выявили никого живого в заброшенной усадьбе. Но так как привидения отпадают, то остается только демон». «Интересно, почему отпадают привидения?» «Ах да, они же не существуют». «Вроде бы». «Ваше Высокопреосвященство, вы должны понимать, что я не благотворитель. Убираю кружку на круглую подставку на столе». «Конечно». Архиепископ не разочаровывает. Ваша помощь будет оплачена в той монете, которая испокон веков принята у дворян. Землей. Кишелье кивает, улыбнувшись. Французской землей, месье Данила. Ну что ж, тогда грех не попробовать. После разговора с церковником я возвращаюсь в бальный зал. Архиепископ остался в кабинете, вздохнув в оправдание, что уж слишком много государственных дел, и кутить ему некогда. Да я и не настаивал на компании, но все равно пожалел бедолагу. Оркестр снова вовсю играет, а гости вроде бы уже и забыли про инцидент с массовым поколачиванием телепата. Французы, как ни в чем не бывало, беседуют, танцуют и попивают винцо. У стола с закусками Лена уминает сыр и увлеченно слушает опусы Банкратова про Францию. Послу точно есть что рассказать. Он уже много лет руководит парижским посольством. «Даня!» Первый меня замечает невеста. «Данил Степанович, как прошла беседа?» Банкратов пытается скрыть напряжение. «Приемлемо». Подойдя к столу, подцепляю пальцами зубочистку сырными кубиками. «Вот, напросился на подработку у короны». «На подработку?» — ничего не понимает посол. миссия Филинов!» — раздается рассерженный возглас со стороны окна. миссия Вещи Филинов попрошу». По привычке поправляю я, поворачиваясь на окрик. Объявился муж любительницы смелого декольте и магических ядов. Маркиз, да попади, чем снова обязан. Разгневанный мужчина приближается. «Не притворяйтесь, мисье! это вы сделали!» — рычит он. «Вы подстроили избиение моего вассала, а также испугали мою жену!» В следующий раз держите жену ближе к себе, и ей не придется бояться посторонних мужчин. Со скукой произношу. Похоже, он не собирается вызывать меня на дуэль, а просто пришел поорать. «Хотя не исключено, что в этом случае уже вы сами отравитесь ее парами». «Как вы смеете?» — сжимает маркиз кулаки. «Смею, раз вы ударили скрытно, как трус». Хмыкаю. «Это что еще за обвинение? Хотите войны, месье?» На его багровой физиономии можно сушить носки. Прямо пар идет, словно от батареи. «А разве она уже не началась благодаря вашей жене? Подковерная война». Расправив плечи, я резко делаю шаг Маркизу. «Или хотите открытой войны с Российским царством?» «А? Да попади!» «Хотите попасть, так попасть!» Неожиданно Маркиз вжимает голову в плечи и под моим пристальным взглядом пятится прочь. «Ладно, я, еще молодой филин, но с целым царством бодаться он точно не готов. Да никто не готов». «Я сделал выводы, имейте в виду!» Мочит попади напоследок. «Я снова хмыкаю». Вызвать бы Маркиза на поединок, да непонятно, в курсе ли он, что натворила его жена. Слишком убедительно строит из себя дурачка. А встревать в очередную междуусобную войну мне сейчас некогда. Кстати, а Банкратов не обиделся за то, что я упомянул царство? Тут же может вырасти целый политический скандал. Пускай только в теории, но все равно. Оборачиваясь к своим и натыкаюсь взглядом на счастливое лицо Банкратова. С чего это он так воодушевился? «Голубчик Данила Степанович, а вы бы не хотели работать в посольстве?» Восклицает посол. «С вашей смекалкой, и чистейшим французским, мы же всех порвем! В два счета обыграем острословов из французского МИДа! Париж будет наш!» С трудом отбиваясь от предложения о трудоустройстве, слишком уж сильно Банкратов загорелся. Был бы еще повод достойный, а то, подумаешь, отшил какого-то маркиза-рогоносца. Бал уже порядком источертел, но с Леной я все же танцую пару танцев. Слово «невесте» дано, надо исполнять. А потом уже быстренько отправляемся домой. Сегодня надо хорошо, прямо очень хорошо выспаться. Завтра же ехать в Миленна и искать нычку с демоном. «Сегодня ты не уснешь, милый мой», — шепчет Лена мне в ухо, прижавшись грудью к моему плечу. «За чудесный вечер я буду благодарить тебя всю ночь». «Ну вот», — «Мечту имей, не строя планов».